Глава пятая — Вы куда-то выходили ночью, товарищ майор? — проговорил на рассвете лейтенант Куделин. — Я два раза просыпался, вас не было. — Вы, наверное, за призраками гонялись, Вадим Алексеевич, — предположил, широко зевая Поляков. — Ну и как оно? Подрит? — В следующий раз нас с собой возьмите, — сказал Баев, — а то спим без всякой пользы. «Девица ночью уходила в лес, траву собирала», — произнес Вадим. «Довольно странно. Она, барышня, не в себе, по ночам гуляет, а в лесу, между прочим, имеются всякие природные ловушки, злые звери и одичалые эсэсовцы. стефании и Петру явно об этом знают, но не препятствуют ей. А если не вернется, сгинет в лесу. Вроде не чужая душа». «Романтично». — заявил Кустовой. — Ну и как она в лунном свете, командир? — Вопрос не в том, что эта девчонка сгинет, а в том, не приведет ли она за собой до зубов вооруженных фрицев, которые устроят нам в Ульпургееву ночь. Кто она такая? Мы ничего о ней не знаем. Я вот тоже могу прикинуться, что слегка с приветом. А если постараюсь, то и глухонемого изображу. «Непонятно, зачем ей прикидываться глухонемой», — сказал Злобин и пожал плечами. «Такая она и есть на самом деле. Отсутствовала танка минут двадцать, потом вернулась в лунном свете. К немцам за это время не сбегаешь, если они не сидят в соседнем овраге. Но мы проснулись живыми, значит, их поблизости не было. Ей еще и травку надо было собрать». — Утрясающе логическое обоснование, командир! — выдал кустовой. — Зачем собирать ночью травы? Ты уж сам разберись, ладно? Но я подскажу. Не исключено, что она просто не в себе. — У нас сухой паек остался? — спросил Куделин. — Как же мне надоела эта бесконечная каша! Может, к прислуге подлижимся, товарищ майор? Пусть покормят? — Чем они тебя покормят? — осведомился Баев. Я, кстати, заранее знаю, что это будет вовсе не аленина Контрразведчики продолжали обыск в Анфиладе Северного Крыла, блуждали по залам, ждали прозрения. Задача, поставленная командованием, становилась все более сложной, а вот перспектива оргвыводов была уже совершенно реальной. Вид из Южной Башни не претерпел никаких изменений. Деревня Пештера по-прежнему была пуста. В долине не появлялись ни советские, ни гитлеровские части. Вродящие румынские подразделения тоже обходили ее стороной. Горничная с поджатыми губами носила дрова, потом гремела ведрами, махала тряпками, встала на стул и протирала ветошью витражное окно. Несколько раз в комнатах мелькнула станка. Она пряталась из-под лоби следила за перемещениями советского майора. Сонный сомнабулой бродил по замку дворецкий Петру. Его взгляд, исполненный грусти, скользил по интерьерам. Он тосковал по минувшему времени. Со старой Стефанией Вадим столкнулся в дверях, за которыми находилась кладовая и кухня. Женщина надменно поджала губы, посмотрела на майора без страха с вызовом и заявила. «Это снова вы?» — Что вам угодно, господин офицер? — Я прошу вас ответить на один вопрос, госпожа Стефания. Станка по ночам покидает замок и уходит в лес. С какой, позвольте, поинтересоваться целью? Вы вообще в курсе насчет этого? — Господи Иисусе, да отвяжитесь вы от несчастной девушки! — раздраженно воскликнула старуха. — Вы я в чем-то подозреваете? «Станка — невинное дитя, ей двадцать лет, а по развитию двенадцать. Она навсегда останется ребенком». У девочки уникальная чувствительность, прекрасная зрительная память. Она любит природу, растений и животных. Прекрасно ориентируется в этой местности. Станка собирает травы, делает из них настои, заваривает чай. Только она знает, что надо смешать, чтобы получилось то или иное лечебное средство. Не надо ее подозревать. Не мешайте ей. Девочка не делает ничего предосудительного. Уж поверьте мне, Станка просто собирает травы. — Ночами, — уточнил Вадим. — Да, ночами. За два часа до рассвета. — Вопрос, почему застрял в зубах майора и не прозвучал? «Не надо демонстрировать свое невежество, молодой человек!» Старуха смотрела на него с вызовом. «У нас нет врачей. Мы лечим свои многочисленные болезни тем, что делает Станка. Как видите, мы живы еще способны выполнять свои обязанности. Но зачем я вам об этом рассказываю?» «Так эта девчонка, она еще и врач», — подумал Злобин. «Станка не только собирает лекарственные растения», — продолжала старуха. «Она плетет из соломы предметы, обихода, коврики, салфетки, делает фигурки и маски. Это ей очень помогает в жизни. Вы же видите, какая она!» «Пообещайте, что ничего не сделаете, Станке!» Старуха сменила тон, теперь она просила и даже умоляла. — Успокойтесь, пожалуйста, — сказал Вадим. — Никто не тронет вашу целительницу и рукодельницу. — Вы разрешите мне пройти? На кухне потрескивала печь. Это было самое чистое помещение в замке. Прислуга следила за гигиеной, регулярно счищала нагар с конфорок, мыла посуду. В углу стояли баки с чистой водой. На печи бурлила вода в алюминиевой кастрюле. Рядом пыхтел пухлый чугунок. Умирать от голода обитатели этого славного местечка пока не собирались. Горничная чистила картошку кухонным ножом. Станка деревянной лопаткой помешивала содержимое чугунка. Они повернули голову, взглянули на майора и застыли. Мирелла инстинктивно стиснула рукоятку ножа. Симпатичная мордашка станки сделалась пятнистой. «Прошу прощения, дамы». — пробормотал Вадим. — Дежурная проверка. Русские местные женщины не понимали, ориентировались по интонации. Грозные нотки в голосе русского офицера не звучали. Станка втянула голову в плечи, отвела взгляд. Рука девчонки дрогнула, пена выплеснулась на поверхность печи, зашипела. Станка схватила тряпку, выронила свою лопатку. Мордашка ее сморщилась, она чуть не заплакала. В лесу эта барышня чувствовала себя куда лучше. Горничная бросила майору что-то резкое. Видимо, она требовала выйти, не таскать грязь. Поведение прислуги как-то неуловимо менялось. Люди поняли, что незваные гости не собираются расстреливать их или сгонять с насиженного места. После этого они стали смелеть, демонстрировали высокомерие. Станка по ночам бродила по лесу. Старая Стефания в отсутствие оперативников посещала Анфиладу и могла что-то найти. Руки у нее прошлой ночью были свободны, но это ни о чем не говорило. Мирелла из-под лобби следила за советским офицером. Все, что она при этом думала, хорошо читалось на ее лице. «Замуж ей надо», — подумал Вадим. «Впрочем, кто такую возьмет, если только Дракула?» Напряжение висело в воздухе. Советские люди, прекрасно знающие, что делать с вооруженным врагом, терялись в общении с мирными жителями освобожденных стран. Иногда им казалось, что тем не нужно никакого освобождения. Непринужденного общения не получилось. Майор снял с полки тяжелый чайник, наполнил водой и пристроил на краю плиты. Горячий чай советским людям был точно не противопоказан. «Следите за ним», — приказал Вадим женщинам. «Закипит, снимите с огня, сделайте чай. Вы меня понимаете? Самый обычный чай, без всяких снадобий и приправ». Когда он вышел из кухни, спина его чесалась из удела. Взгляд Миреллы царапал кожу. В холле к майору подлетел всклокоченный лейтенант Маркин. Доложил, что ночь прошла без происшествий. Взвод выполняет поставленную задачу. Только вот с продуктами назревает катастрофа. Сухой паёк был выдан на два дня. Начальство не думало, что офицерам контрразведки и красноармейцам придётся задержаться в замке. Продукты, хранившиеся в весь мешках погибших бойцов, были распределены по голодным ртам. Но этого хватит ненадолго. — Будем добывать подножный корм, лейтенант, — без тени шутки проговорил Вадим. — Это не самое страшное. Наши предки так поступали и жили на свете очень подолгу, аж до тридцати лет. Помогите гражданским принести воды и заодно проверьте запасы картошки в замке. Поройтесь в кладовках, только не грубо. Возможно, там есть овощи. Выдели людей из отдыхающей смены, пусть займутся кухней. Будет шипеть прислуга, игнорируйте. Если сильно вопить начнут, разрешаю пригрозить продразверсткой». в ближайшие пятнадцать минут провести обыск в помещениях прислуги. Ведите себя культурно, но смотрите все — мебель, вещи, потайные уголки. Пусть думают, что хотят. Не нравится мне, что они в ночное время чувствуют себя совершенно свободными. — Что ищем, товарищ майор? — деловито осведомился Маркин. — Все, что не относится к их обиходу, и вызывает подозрения. Повторяю, прикажи бойцам вести себя прилично. «Мы — культурные люди, граждане цивилизованной страны». Обыск помещений, как и следовало ожидать, ничего не дал, лишь сильнее накалил атмосферу. Дельные мысли в голову майора не приходили. загадочный материалы инженера Кунца превращались в какую-то недосягаемую химеру. Вадим прокручивал в голове события вчерашнего утра и откровенно недоумевал. Материалы были у Кунца в портфеле. Он не мог бежать с пустыми руками, по дороге в билетаж их не выбрасывал. Тела погибших немцев контрразведчики обыскали, все места, куда он мог выкинуть документы, тоже. То обстоятельство, что Стефания бродила ночью по Анфиладе, являлось подозрительным, но к теме не относилось. Старуха имела ровно те же шансы наткнуться на материалы, что и все остальные. Все сводилось к тому, что эта чертова папка, или вовсе не она, находится на втором этаже и нигде больше. Надо было тщательно искать ее. Бессмысленная возня продолжалась весь текущий день. Кудерин ковырялся в диване, стоявшем на подиуме, прищемил себе палец и поносил последними словами буржуйскую мебель. — Интересно девки пляшут, — пробормотал Кустовой. — Но как-то неправильно. Ведь в теории все сходится. — Эта теория безжизненная, — сомничал Баев. — Но другое нет, надо работать с этой. Товарищ майор, вы не находите, что мы занимаемся полной ерундой? — Ночью я до ветра бегал, — подал голос Куделин, разглядывая свой распухший палец. — Очень мне это не понравилось. — Хреновая обстановка в этом замке, товарищ майор! Пока свои дела сделаешь, от страха окочуришься. Никогда не верил в привидения, а вот теперь не знаю». На Анфиладе возникла призрачная фигура старой Стефании. Она, оскорбленной недавним обыском, остановилась на пороге буфетной, смерила офицеров неприязненным взглядом и удалилась, не сказав ни слова. «Спросите у нее, товарищ майор, есть ли в замке привидения?» гнул свою линию Пашка. «Старуха должна знать». «Они сами как привидения», — заявил Баев. «Как столкнешься, так холодок по коже». «В Японии, между прочим, существует древний обычай. Стариков уносят на горы и там оставляют помирать». «Мы не в Японии, но, в общем-то, у меня есть такое предложение». «Материалы, хранившиеся у Герра Кунца...» Оставались в зоне недосягаемости, оперативники явно что-то упускали. Хофель и Крауземан были живы. Настроение у них боевитостью не отличалось, однако суицидальные настроения поутихли. Они кутались в старое одеяло, смотрели волками, хотя были накормлены и напоены. Эти люди потеряли надежду, и даже смерть не казалась им спасением. Они неохотно выдавливали из себя слова. — Я сказал все, что считал возможным, и добавить мне нечего, — заявил Хофель. — Я считаю, что вы, господа, не сказали ничего. Если хотите получить по сигарете, то должны будете разговориться, — сказал Злобин. — Это шантаж! — с искренним возмущением проговорил Крауземан. — Да, в чистом виде, — подтвердил Вадим его правоту. Решайте сами. Не покурите, здоровее будете. Арестанты что-то вяло бормотали, но, по сути дела, не сказали ничего. Меня беспокоит вот какой вопрос. Куда бежал штурман-фюрер Ланке? В замок он не вернулся, исчез в лесах. Если у вас есть предположения на сей счет, то я охотно выслушаю их. Воображение приветствуется, на фантазии нет, — сказал майор. В итоге выяснилось, что направиться к Герланке мог только в расположение парашютно-десантного батальона СС, дислоцированного в ущелье Мураниш. Это 15 километров через горный кряж Бруджа. Примерно в северо-западном направлении. Местечко труднодоступное, дорог там нет. Советские войска это ущелье не использовали. По нему не могла продвигаться техника. Батальон был выброшен в район две недели назад и сходу вступил в бой со своими недавними союзниками-румынами, которые понесли потери. Столкновений с советскими частями не было. гаупт Эрик Рейзинг получил приказ зайти в тыл советским подразделениям в ущелье Зоранд, по которому протекает река Хомиш. Но они сделали маневр и в том месте не появились. эрик рейзинг отправил запрос в штаб. Что делать? Он получил приказ сидеть на месте. Дескать, скоро немецко-венгерские войска перейдут в наступление, и батальон воссоединится со своими. Рассчитывать на это мог только полный профан в военном деле. Но командиру батальона пришлось подчиниться. Два дня назад по штабной рации гауптмана лагера штурманфюрер Ланке связался с Рейзингом. Тот сидел в ущелье Мураниш, но мобильность утратил. Между Ланке и инженером Кунце разгорелся спор. Ланке предлагал расстаться с ротой лаггера и двигаться самостоятельно на северо-запад, в расположение Рейзинга. Мотивировал это тем, что потрепанная рота потенциально находится под ударом. Недалек тот день, когда русские ее догонят. У Рейзинга же они будут в относительной безопасности. Фунце возражал. Мол, даже если дойдут, то окажутся в полной изоляции, окруженной советскими войсками. Чем это лучше? Рассчитывать на эвакуацию по воздуху, даже если самолет сядет в долине? Да, я важная персона, руководства Рейха сделает все возможное, чтобы вытащить меня. А какая, черт возьми, авиация? Советы захватят все ближайшие аэродромы, будут господствовать в воздухе, сбивать все немецкие самолеты. В этих умозаключениях тоже имелся немалый резон. Масло в огонь подлила госпожа Генриетта. Узнав о том, что Ланке предлагает 15 километров продираться по буеракам, она подняла крик и наотрез отказалась от такого удовольствия. «Вопрос повис в воздухе». Потом была предутренняя история со штурмом замка, доказавшая правоту штурмбанфюрера Ланке. Направиться в другое место он не мог. Дойти до Рейзинга Ланке никак не сумел бы. Ему не удалось бы преодолеть пятнадцать верст по пересеченной местности через горы, овраги и быстрые речки, без верхней одежды, без оружия и в оборванном обмундировании. На это способен только человек, имеющий силу духа. А Ланке вовсе не викинг и даже не атлет. Вадим вручил каждому пленному по сигарете, дал им прикурить и покинул подвал. Эсэсовцы давились дымом, надрывно кашляли ему в спину. Слов благодарности от них он не дождался. Аккумуляторы рации подсели, но она работала. Судя по помехам в эфире, полковник находился где-то в окрестностях Юпитера. Он мрачно выслушал доклад Злобина и некоторое время безмолвствовал. Если бы васильевич находился рядом, то полетели бы головы. Он отстранил бы группу, может быть, даже расформировал бы ее, а взамен прислал бы в замок другую. Но даже полковник уже догадывался о том, что здесь что-то не так. Не надо бездны ума, чтобы разобрать по кирпичам какой-то замок. злобин не бездарь, просто он столкнулся с нестандартной ситуацией. Время с ножом у горла пока не стояло, начальство терпело. Кунца умер, материалы пропали. Но не факт, что они попадут к немцам. Где все это добро сейчас? От этого зависело очень многое. Могу сказать определенно, товарищ полковник. «Разработки кунцев в Германию не ушли. Сам он мертв, и ничем германскую науку уже не порадует. Материалы просто пропали». «Когда почему ты уверен в том, что они не ушли в Германию?» Задал логичный вопрос Василевич. «Не могу сказать, товарищ полковник, это интуиция». «Восхитительно!» — похвалил Зорина собеседник. Именно так я и доложу на совещании во фронтовом управлении, которое состоится сегодня. Узлобенная интуиция, беспокоиться не о чем. В общем так, майор, прекращай меня злить и займись делом. Иди ищи свой вчерашний день. Вадим проснулся перед рассветом от острой боли в груди. Подавил приступ, паники отдышался. боль тихло, но мурашки ползли по коже. В замке стояла глухая тишина, даже соседи по комнате не храпели. Он словно плавал в киселе с затычками в ушах. Сердце болеть не должно, что это было. Интуиция не знала, как достучаться до своего спящего хозяина. Напряглись все чувства, порвалось кисельное облако. Кустовой протяжно засопел, затем издал какой-то лающий храп. Майор Поляков заворочился, поднял голову и тут же уронил ее. Все не в порядке. Может, кого-то не хватает? Майор приподнялся, пересчитал головы. Все оперативники были на местах и просыпаться не собирались. Очнулся только он один от сильного толчка в грудь. В комнату заглянула луна. Ее закрыло маленькое облачко, но ненадолго. Автомат обретался под рукой. Щелкнула пряжка ремня, утяжеленного под сумками. Вадим натянул сапоги на цыпочках, прокрался к двери. Снова призраки старых дам и девчонок, не обремененных мозгами. Нет, это было что-то другое. Он вышел в холл на ватных ногах. Что-то подкатило к горлу. Злобин с трудом продышался. Камин давно погас. Проявлялись сизые очертания лестницы. Блестели в лунном свете витражные стекла на западной стороне. «Эй, часовой, ты здесь?» «Так точно, товарищ майор». Голос бойца звучал глухо. Он стоял у пандуса, практически шлевался со стеной. «Все в порядке?» «Так точно». Арестованные смеялись в подвале, но сейчас затихли. С ними сержант Голиков и фрейтор Корыленко разбирались. Смеялись, стало быть? Ладно, хоть кому-то в этом замке весело. Вадим прислушался. Что-то все равно было неладно. Глаза его скользили по холлу, завержались на витражном стекле. По нему словно тень прошла. Это могла быть ветка дерева, облачко, закрывшее луну. Да что угодно. Ноги принесли майора к западной двери. Он припал глазами к витражному стеклу. Из мрака ночи проявлялись очертания трехметровой ограды, увенчанной острыми зубцами. В стене виднелись запертая калитка, шапка кустарника и плотная стена хвойного леса. Что не так с этой оградой? Ее линия исказилась, поплыла. Некая бесформенная субстанция перевалилась через гребень и сползла в траву за кустарником. Над оградой образовалось новое пятно, тоже стекло во двор. Затрясся кустарник, из него вылез человек, за ним еще один. Они, пригибаясь, побежали к калитке, стали отодвигать засов, плавно раскачивая его, чтобы не вызвать скрежет. В голове Вадима, которая только что решительно отказывалась работать, возник образ убегающего штурмбанфюрера Ланке. Эта сволочь все-таки добралась до Рейзинга. Дыхание у майора перехватило, голову рвали в клочья какие-то дикие кошки. Как немцы смогли проникнуть в замок? Где же патрульный истерегущий периметр? Уже убиты? Застряли на восточном дворе и спокойно курят? дверь из холла тоже закрыта на засов, но долго ли справиться с ним, если умеющий? — подумал Вадим. Побятился от двери, передернул затвор ППШ. — Часовой. — Я здесь, товарищ майор. Боец насторожился, тоже лязгнул затвором. — Объявляй тревогу, на нас напали. Он принял не лучшее в этот час решение, но хоть такое. Подлетел к двери, плавно отомкнул запор. — Входите, гости дорогие. Майор осторожно приоткрыл створку. За ней происходило что-то страшное. Сквозь открывшуюся калитку во двор просачивались люди в пятнистых комбинезонах и стальных шлемах, покрытых маскировочными сетками. Облако отстало от луны, и в мерцающем свете заблестели спаренные молнии на касках. Действительно, дорогие гости. Вампиры пожаловали. Диверсанты действовали тихо, грамотно. Они сумели неслышно проникнуть в замок, собирались вырезать красноармейцев и их командиров. Солдаты накапливались во дворе, потом как-то в присядку, с максимальной осторожностью двинулись к крыльцу. Их было больше дюжины. За спиной узлобина уже шумели люди. Часовой поднял тревогу, разбудил всех. Вадим Нагоер распахнул дверь и открыл огонь из проема. Автомат гулял в его руках, пули летели веером. Кладбищенская тишина, осковывавшая замок Фаргарош, мигом исчезла. Он точно поразил нескольких человек из тех, которые двигались первыми. Остальные с криками стали разбегаться. вспыхнула ответная стрельба. Вадим отпрянул от проема, когда его расщепили пули, побежал в темноту. Он повалился на мраморный пол посреди зала, снова посылал пули в проем. Часовой у пандуса отбежал к стене, присел на корточки и разряжал диск в мелькающих на крыльце. Фактор неожиданности на немцев не сработал, но ситуация сложилась тяжелая. Часовой замолчал, то ли погиб, то ли менял магазин. Пули стучали по полу. Вадим погодился к лестнице. Вспыхнула стрельба снаружи, теперь уже сзади у восточного входа. Часовые во дворе подверглись нападению, но держались. Значит, фашистам не удалось застать ребят врасплох. Одна за другой распахнулись двери на южной стороне холла. В него вкатилась граната, но взрыв никому не причинил вреда. Диверсанты уже были здесь. Они просачивались под витражным стеклом, разбегались по западной стороне. Снова включился часовой у подвала. Был еще жив. Вадим поменял магазин, стал бить короткими очередями. Он почти не видел мишени только смазанные телодвижения. Но и противник различал то же самое. Неприятельский огонь уплотнился. Диверсантов стало больше, они залегли. Часовое слева ахнул, выронил автомат. Но из подвала снова ударили выстрелы. Прибежал красноармеец, охранявший арестантов, распластался на пандусе. Одыхающая смена сделала попытку вырваться из спальни. «Вперед, бойцы! Покажем им!» — выкрикнул лейтенант Маркин. Кучка полуодетых людей выбежала в холл. Это было полное безумие. Клотушка прочертила дугу, упала на пол в нескольких метрах от растерянных красноармейцев. Взрыв разворотил покрытие, осколки ударили по людям, падали окровавленные тела. Кто-то выжил, побежал обратно в комнату. Диверсанты двинулись вперед короткими перебежками. Блицкрик не удался, но они еще рассчитывали на победу. Вадим стрелял, скорчившись за лестницей. Вел огонь и боец на пандусе, паренек по фамилии Зорин, уже известный майору. Теперь все встало на свои места. Никаких привидений и вампиров. Враг на пороге. «Ситуация предельно простая». Звучали знакомые голоса. Офицеры опергруппы пытались выйти в холл. В дверь выпрыгнул Куделин с автоматом, хлестнул очередью. Пули едва не прибили его к стене. Пашка завертелся, как пескарь на сковородке, покрыл матом все и всех. Товарищи схватили парня за шиворот, втащили обратно. Основные силы защитников замка оказались блокированы и не могли оказать сопротивление. Часовые на периметре, похоже, приказали долго жить. Двое в восточном дворе худо-бедно отбивались, по крайней мере, один из них был еще жив. Боец, похоже, залег в тамбуре, отстреливался, бросил гранату, сопроводил это действие матерной тирадой. Когда разлетелись осколки, он повеселел, снова застрочил. Но в холле всё было плохо. Диверсанты понесли потери, однако все еще представляли собой немалую силу. Они остановили наступление, лежали на полу, ждали, пока подтянутся товарищи. Снова распахнулась дверь в комнату красноармейцев, уже изрядно покореженная. Кто-то попытался высунуться из-за нее, вел автоматный огонь. Потом он отпрянул, и немецкие пули окончательно превратили створку в труху. Та же история происходила у соседей. Оперативники тоже хотели воевать. В проем высунулась рука с пистолетом. Офицер разрядил обойму, потом швырнул гранату. Но положение двери не позволило ему сделать качественный бросок. РГД взорвалась посреди холла. Снова началось полное сумасшествие. Распахнулась дверь слева от комнаты оперативников. Из нее стала выбегать прислуга. А этим что не сиделось? Зубы майора скрипели от злости. Стрельба утихла. Немцы ждали, пока рассеется дым от взрыва гранаты. Они проявляли завидное хладнокровие. Несчастных гражданских обуяла паника. Они ничего не соображали. Видимо, вспомнили, что в прошлый раз отсиделись в подвале и решили повторить этот фокус. Но обстоятельства этой ночи складывались иначе. Из дыма вылупилась старая Стефания в куртке поверх ночной рубашки. Она тащила за собой мужа. Петро Монтиан ушел, как на ходулях, надсадно кашлял, держался за грудь. Слава богу, они растворились в черноте проема, а боец на пандусе их прикрыл. Старики упали, покатились вниз, дребезжа костями. Из дыма вынырнули еще двое. Горничная Мирелла волокла за руку станку. Девушка от страха окончательно лишилась рассудка, мычала, спотыкалась. Мирелла схватила ее за шиворот, но обе тут же поскользнулись и упали. При этом горничная оказалась сверху. Немцы снова постреливали и приготовились к броску. Некая сила непонятного происхождения оторвала майора от лестницы. Он помчался к упавшим женщинам, схватил Миреллу за шиворот и резко поднял. Женщина кричала от страха, махала руками. В ней уже не было ничего зловещего. Жалкая, жутко перепуганная баба. «Беги, дура!» — выкрикнул он ей в лицо, схватил за плечи, развернул, силой толкнул, чтобы поняла. Горничная засеменила прочь, оступилась на пандусе и провалилась в темноту. «Товарищ майор, я прикрою!» — прокричал рядовой Зорин. Станка отбивалась так, словно он ее насиловать собрался. Девчонка обезумела от ужаса. Можно подумать, ему спокойно на душе. Он поднял избивающиеся тельца, оттолкнул, чтобы бежала. Но Станка споткнулась, самостоятельно поднялась и вдруг... Прижалась к нему, наконец-то почуяла защитника. Злобин развернулся в прыжке, вскинул автомат, стал стрелять одиночными. Он не знал, сколько патронов осталось в диске. Это были незабываемые мгновения. Немцы вели огонь с другой стороны холла, но целиться им не давал рядовой Зорин. Он стрелял, перекатывался, как заведенная игрушка, снова давал очередь. Майор пятился. Его спине прилипла девушка, мычала, вцепилась ему в плечи и отступала вместе с ним. Это был какой-то извращенный танец. Вадим спешил, толкал ее, но переусердствовать. Если она упадет, то хана будет обоим. Они добрались до пандуса в тот момент, когда стрельба усилилась. Зорин поднялся на колени, схватил станку за шиворот. Они упали, покатились в обнимку. Вадим распластался в слепой зоне, перевел дыхание. Везет же дуракам. Ему даже не верилось, что снова пронесло. С каким удовольствием он сейчас передохнул бы. Но майор пополз наверх, припал к прицелу. Неподалеку лежал застреленный часовой. Он разбросал руки, мертвые глаза поблескивали в полумраке. Диверсанты двинулись вперед короткими перебежками, деловито перекликались. Распахнулась дверь с улицы справа от злобина. Кто-то вбежал в нее, растянулся на полу, пополз тяжело дыша. Вадим ругнулся, пристроился на боку, чтобы снять его короткой очередью. «Нет, вроде свой», — куцый шинелька, оторвавшийся погон. «Кто здесь? Это вы, товарищ майор?» — прохрипел он. «Рядовой Семенов, я оттуда, снаружи. Трое подошли. Мы их и не заметили. Правда, и они нас не увидели. Мы в укрытиях сидели». «Отбились, товарищ майор, всех троих положили. Они, идиоты, выбежали на открытое пространство». «Правда, Ващенко погиб. Царствие ему небесное. Вроде не было других, только эти трое». Тут пуля попала бойцу в плечо. Он вскрикнул, ударился подбородком об пол. Затем очередь пропорола ему бок. Красноармеец вздрогнул и затих. Кровь потекла из-под тела. Пули загремели по гребню пандуса. Злобин перекатился, вскочил на колено, ударил длинной очередью, снова залег и спросил. «Зорин, ты жив?» — Жив, товарищ майор, перезаряжаю. Неважнецкие наши дела. — Держись, Зорин, не паникуй, экономь патроны. В замке творилось что-то непотребное. Диверсанты бросали гранаты под двери, чтобы в них не лезли советские солдаты и офицеры, запертые в помещениях. Двери трещали, крошились рамы. В комнатах гласили люди, не имеющие возможности выбраться в холл. Немцы подкрались ближе, спрятались за телами мертвых красноармейцев. Вот кто-то из эсэсовцев привстал, пристроил на плечо что-то массивное, замер. От ужаса волосы на голове Вадима поднялись дыбом. Панцер-Фауст! Эти гады с козырей пошли! Крик застрял в горле майора. Сейчас этот немец пальнет в проем, и живого места тут не останется. Вадим перекатился, схватил Зориного хапку, стал оттаскивать. Тот словно ослеп, упирался, потом всмотрелся, все понял, взвыл дурным голосом. В этот момент в тылу гитлеровцев объявились красноармейцы. Фашист не успел использовать свою трубу. Заработали по пыша, разлетелось и осыпалось витражное стекло. Смутный силуэт обрисовался в проеме, стал полить плотно и кучно. Потом ушел за косяк. Но в том же месте возник второй боец. В разбитом окне опять затрещал автомат. Немцы всполошились, забегали, как тараканы, хрипел, катался по полу диверсант, напичканный пулями. — Товарищ майор, это наши! — Зорин захлебывался от волнения. — Те, что с периметра! Ефрейтор Капитонов, с ним двое ребят! Видать, спрятались, когда немцы из леса полезли, ждали удобного момента, чтобы в спину им ударить. Подмога оказалась очень кстати. Перелом в ходе боя наступил внезапно, немцы пришли в замешательство. Их было человек восемь или девять, они палили во все стороны. Автомащик снова возник в проеме, окатил их свинцом. Паника усилилась. Вадим стрелял, не давал диверсантам броситься вперед. Рядом с ним пыхтел Зорин, изводил последние патроны. Немцы впали в панику. Этим воспользовались красноармейцы, заблокированные в спальне. Распахнулись ошметки двери, в холл вылетела граната. За ней с диким ревом полезли люди, едва одетые, но с оружием, взвинченные, решительно настроенные. Лейтенант Маркин опять кричал. Стрелять с такого расстояния не имело смысла. Противники схватились в рукопашную, бились, как и чем попало. Разлетелась вторая дверь. В холл стали выбегать оперативники, заскучавшие в замкнутом пространстве. Майор Поляков принялся полить из ТТ, кинулся в драку с кулаками. Схватка шла чайная Хорошо подготовленные, натасканные диверсанты тоже были не лыком шиты. Зверь, загнанный в ловушку, опасен втройне. Бились смертным боем, ножами, прикладами, расколачивали в кровь лица. — Пойдем, боец! — Вадим тряхнул за плечо Зорина. — Тяжко им без нас. — Точно, товарищ майор. Красноармеец приподнялся. — Чего мы тут лежим-то? Они бежали, спотыкались и дела в красноармейских гимнастерках, комбинезонах защитного цвета. Адреналин хлестал ведрами. Откуда это в крови у русского человека? Вадим влетел в кучу, оттолкнул ногой эсэсовца, стоявшего на коленях. Тот держался за окровавленную голову и раскачивался, как маятник. Глаза майора привыкли к темноте, теперь ему все было видно, да и лунный свет, проникающий в помещение сквозь разбитое стекло, был неплохим подспорьем. Мелькали искаженные лица, окровавленные кулаки, саперные лопатки — незаменимое средство для улаживания самых серьезных споров. Диверсант в ободранном комбинезоне выдернул нож из дрожащего тела. Он сидел на корточках, хищно скалился, растопырил пальцы в форсистых кожаных перчатках и бросился на майора без предупреждения. Но тот уже ждал атаки и повалился на колени. Нож просвистел выше плеча, чуть не задел челюсть. Вадим провел толчок бедром с обхватом поясницы. Фашист с перевалился через голову, треснулся пятками о мраморный пол. Злобин ударил его локтем в лицо. Диверсант захлебнулся рвотой. Но его цепкие пальцы схватили ворот кителя майора, стали его выкручивать. Удавка сдавила горло, у Вадима потемнело в глазах. Он бил прикладом по скрюченным пальцам, ломал фаланги. Противник пыхтел, давился собственными выделениями, терял силы тужился. Очередной удар переломил ему лучевую кость. Диверсант взревел. Вадим скатился с него, перехватил автомат за ствол и стал бить прикладом по лицу так, словно гвоздь заколачивал. Трещали кости, противник вздрагивал. Наконец обломок кости перекрыл его горло, и он задохнулся. Немцы выдыхались. Кто-то из них бросился к западной двери, но автоматчик, находившийся там, не дремал. Повалил его одной очередью. Эта дорога была эсэсовцам заказана. Мертвые тела загромоздили холл. Диверсанты пятились, озверевшие красноармейцы продолжали наскакивать на них. Противник отступал в угол, где находился выход на южную лестницу. Крыло пустовало, завершалось тупиком, но немцы этого не знали. Четыре человека откатились к двери, вбежали внутрь. Один из них тащил «Панцерфауст». Пресечь отход этих эсэсовцев красноармейцы не смогли. Им мешали два дюжих смертника. Они бились с саперными лопатками, пока Кустовой не расстрелял их из ТТ. Возбужденные красноармейцы бросились к проему. Но с лестницы простучала автоматная очередь, и бойцы хлынули в разные стороны. — Не подходить! — прокричал Злобин. — Все сюда! — Рассредоточиться вдоль стены! — просипел лейтенант Маркин. «Приготовить гранаты!» Оценить свои потери на глазок майору было трудно, но живых оставалось больше, чем мертвых. Все собрались в юго-западном углу холла, одни одетые по форме, другие — кое-как. Бойцы вооружались, отбирали у мертвых автоматы, вешали через плечо патронтажа с магазинами. Все члены опергруппы были живы. «Слава богу!» Майор Поляков скрипел зубами и вытирал платком кровь с разбитой кисти. «Товарищ майор, откуда взялись эти черти? Мы их не заказывали?» К Вадиму бросился оглушенный Куделин. У парня на лоб стекала кровь, зрачки блуждались, стычка затянулась, на улице уже светало. «А ты сам догадайся, Пашка!» — огрызнулся Вадим. «Совсем соображалку отшибло!» «Да нет у меня никакой соображалки, товарищ майор!» Парня откровенно качала, и злобенно пришлось схватить его за плечи. «Дурь какая-то в голове!» «Маркин, командуйте!» — прохрипел Вадим. «Их четверо, они заперты на втором этаже. Покинуть его не могут! Не забывайте про лестницу, ведущую в башню из коридора. У них панцерфауст, будьте осторожны!» Под началом Маркина остался десяток бойцов. Люди разгорячились, дрожали от нетерпения. Двое подбежали к проему, привалились к стене, внутрь полетели гранаты, взорвались с интервалом в несколько секунд. Клубы дыма повалили в холл, бойцы устремились в черноту, ведя беспорядочный огонь. Вадим оттеснил плечом замешкавшегося парня, который надрывался от кашля, набрал в легкий воздух, бросился внутрь и запнулся о ступеньку. В затылок ему дышал майор Поляков, прижался к стене, тоже начал кашлять. Сверху прозвучала рваная очередь. Лейтенант Маркин прыгал через ступени ушел в отрыв, кричал, чтобы не толпились. Помнили про Панцерфауст. Бойцы перебегали по одному, корчились за массивными перилами. На втором пролете дым рассеялся. В Марьеве мелькали люди. Вадим припал к стене, чтобы отдышаться. Лейтенант Маркин выбежал в коридор с лестничной площадки, ударил из автомата. Противник отступал по коридору, огрызался огнем. Маркин метался под пулями, сыпал непечатной лексикой, которую в мирной жизни практически не использовал. Кто-то из бойцов спохватился, втащил лейтенанта на лестничную площадку. Сам он ни за что не догадался бы это сделать. У парня был шок. Он закатил глаза, сползал по стенке. Красноармейцы ждали, пока взорвется граната, выпущенная из панцерфауста, но этот момент никак не наступал. Кучка диверсантов пятилась по коридору. Они не рисковали вбегать в комнаты, поняли, что это западня. Старинные конструкции оказались не столь уж прочными. От взрыва гранаты повалилась колонна, загородила проход. С потолка осыпалась крошка, валились пласты штукатурки. Автоматчики пошли вперед. Два бойца бросились в коридор, пробежали несколько метров вдоль стен, залегли. Третий распластался посреди прохода. Поднялись первые двое, добежали до рухнувшей колонны, укрылись за обломками. За ними пошли остальные. Вадим бежал вместе со всеми. В спину ему пыхтел Поляков, натужно острил Никита Баев. Распугали, дескать, всех привидений. Маркину требовалась помощь, силы взвода поддержки стремительно таяли. Снова разразилась заполошная пальба, кричали диверсанты. Скапливаться за колонной было недопустимо. Лейтенант Маркин надрывал глотку, приказывал своим людям рассредоточиться. Дым практически рассеялся. Несколько эсэсовцев отступали по коридору, сдерживали натиск красноармейцев, не давали им поднять голову. Замыкающий споткнулся, а когда встал, товарищей рядом с ним уже не было. Диверсант заметался, вдруг проделал прыжок и пропал. Лестница в дозорную башню, — вспомнил Вадим. Никуда этот фриц не денется, разве что с собой покончит. Остальные немцы отступали, терялись в Марьеве. Они уже не стреляли. Возможно, у них кончились патроны. Затихли отчаянные крики, горска фашистов свернула куда-то влево. «Товарищ майор, там тупик, они не выйдут!» — крикнул Куделин. «В дальних комнатах окопаются, мы их быстро дожмем!» Бойцы устремились вперед, прыгали через обломки колонны. Злобин подбежал к ответвлению, ведущему в башню. Оттуда сперва хлестнула очередь, а потом завыли заскрежетали ступени. Диверсант, угодивший в мышеловку, карабкался в башню. «Эй, боец, стереги проем!» Вадим схватил за шиворот какого-то парня в исподней рубашке. «Да внутрь не лезь! Просто охраняй! Не давай фрицу уйти! С ним мы потом разберемся!» Коридор сменился помещениями. Мебель, накрытая чехлами, ковры, свернутые в рулоны. Немцы отступали, но еще пытались сопротивляться. Юркий боец, кувыркаясь, влетел в комнату, швырнул гранату. Подпрыгнуло массивное кресло, развалилось на части. Крепящий диверсант рухнул на пол и схватился за живот. Осколок поразил его в брюшную полость. Он ползал по полу, медленно умирал, и никому до него не было никакого дела. Автоматчики прорвались в смежные помещения. Диверсантов осталось двое, они вяло отстреливались. Красноармейцы шли перебежками, на них покрикивал неутомимый Маркин. У Вадима кружилась голова, он порядком надышался дымом, глаза его слезились от раздражения. До тупика оставалось несколько смежных помещений, мебель в них практически отсутствовала. Злобин вбежал в продолговатый зал, в глубине его мерцал проем, в который ушли диверсанты. — Почему они не сдаются? — застыла в голове майора недоуменная мысль. — Что им даст эта глупая смерть? Фюрер все равно не оценит. Вадиму вдруг стало совсем плохо. Сухой паёк, съеденный накануне, выплеснулся наружу. Майор скорчился, затумбой опорожнил желудок. Мимо в дыму пробежали люди, из проёма захлопали выстрелы, и они рассыпались. Кто-то бросился за шкаф, двое втиснулись в нишу под окном. Остальные подбежали к стене слева от проёма, выжидали, готовились к последнему броску. Суматохи, подчиненные Маркина, смешались с офицерами опергруппы. Никита Баев оскалился, к его губам прилипла клонская гримаса. Лицо майора Полякова исказилось, этот мужик оказался не робкого десятка. «Почему все скопились в одном месте?» — вдруг подумал Вадим. «Забыли, что нельзя этого делать?» Фаустник ударил из соседнего помещения прямо в стену. Он словно почувствовал, что за ней собралась толпа. Прогремел мощный взрыв. Стена развалилась, как картонная. Обломки накрыли всех, кто там находился. Пороховой дым смешался с пылью. Ударная волна разметала людей, досталась даже тем, кто нашел укрытие. Вадима прижала к стене поехавшая тумба. Боль в плече была адской. Он орал, давился кашлем. Голова его напоминала раскаленную сковороду. В зале воцарился хаос. Обломки стены валялись по всему пространству. Стонали люди, громоздилась перевернутая мебель. Взрывная волна выбила стекла вместе с рамами. Вадим поднялся, шатко двинулся вперед, держась за стену. В район уцелел. Майор прошел его и запнулся трубу панцерфауста, валявшуюся на полу. В дыму, привалившись к покорёженному серванту, сидел немецкий солдат. Каску он потерял, волосы у него слиплись, тряслась рука, в которой этот эсэсовец держал нож и резал себе горло. В блуждающих глазах теснилась боль, на боку расплывалось кровавое пятно. Кровь хлистала из рваной раны. Самоубийца вздрагивал, делал судорожные глотательные движения. Нож выпал из ладони, он откинул голову. Зрелище было не из приятных. Вадим выстрелил страдальцу в голову, запнулся, а выставленную ногу ругнулся. «Разложил ты тут, скотина, свои конечности!» В дыму блуждали люди. Звон в ушах становился надрывным. Словно из параллельного мира загремели выстрелы, ругань стояла, как в портовом кабаке. Последний диверсант пустился в бега. Он уперся в тупик, подбежал к окну, вскарабкался на подоконник и ударом кулака выбил стекло. Посыпались осколки, ранили руку-лицо, загремела черепица, диверсант выпал наружу. Капитан Кустовой первым подбежал к окну, вскинул пистолет. «Подожди, не стреляй!» — выкрикнул Злобин. Этот тип имел звание оберштурмфюрера, которое соответствует оберлейтенанту Вермахта. Конечно же, именно он и командовал этой группой. За окном простирался наклонный скат, крытый выцвешшей черепицей. Диверсант был безоружен, потерял каску. Лоб его рассекла глубокая рана, из которой торчали осколки стекла. Но он не чувствовал боли. Извеченный череп был делом житейским». И Сесарец скользил по скату, сидя на коленях, хватался за края черепиц, но они ломались, и он сползал дальше. На краю карниза ему удалось остановиться, подтянуть под себя ногу и приподняться. Руки его тряслись, изо рта стекала кровавая струйка. Он разогнул спину, стоял, балансируя над бездной, медленно повернул голову, глянул вниз. Высота была приличной. Никаких тюфяков или охапок сена под стеной никто не положил. В глазах эсэсовца блестела какая-то звериная тоска. — Эй, сдавайся, — процедил Вадим. — Двигай сюда, стрелять не будем, только без глупостей. — Ты сейчас сам сморозил глупость, командир, — заявил Кустовой. — Как он подойдет? Стоит-то с трудом. — Мы его не вытащим, тут лассо нужно. Диверсант оскалился. Он стоял на дрожащих ногах, еще удерживал равновесие, но уже как-то вибрировал, терял устойчивость. — Ладно, кончай его, — проворчал Вадим. Кустовой дважды выстрелил. Нога немца уже соскользнула в пропасть, пули лишь ускорили его падение. Диверсант с воплем сверзился вниз. Тело ударилось о каменную отмостку, проложенную вдоль здания. Боль в голове сверлила череп Вадима. Он словно в воду нырнул и стал жертвой кессонной болезни. Майор прижался к косяку. Рвотные спазмы опять крутили горло. Ядовитого дыма он наглотался вдоволь. Впрочем, как и все, кому посчастливилось выжить. Злобин добрался до раскрытого окна, подышал полной грудью. Потом он поволокся по коридору к бойцу, стерегущему проем. Тот сидел на корточках, прислушивался. Из башни не доносилось ни звука. — Что скажешь, товарищ солдат? — Там он, товарищ майор, — прошептал красноармеец с веснушками на носу. Пять минут назад хотел вырваться. Спустился вниз и открыл огонь со ступеней. Я его обратно загнал, а потом гранатой придал ускорение. Там он был. Возился, кряхтел, бормотал что-то ругательное. — Ну и сейчас молчит. — Сейчас молчит, — подтвердил боец. — Не мог прыгнуть с башни? — Что вы, товарищ майор, в такие окна только ребенок пролезет, а этот гад здоровенный, — орясина плечистая. — Что верно, то верно. Сбежать из этой западни диверсант не мог. По-видимому, он не горел желанием сводить счеты с жизнью. — Эй, выходи! — крикнул по-немецки Вадим. — Гарантируем жизнь! Выброси оружие и спускайся с поднятыми руками! Подбежал еще один боец, красноармеец Зорин, вопросительно воззрился на майора. Тот прижал палец к губам, жестом приказал всем отступить. Фашист, загнанный в западню, мог приберечь гранату. «Не стреляйте! Выхожу!» — донеслось из глубины башни. Немец действительно вышел, предварительно выбросив автомат. Он тяжело спускался по лестнице, кряхтел, выбрался, прихрамывая в коридор, поднял руки. Пленник был сравнительно молод, русоволос, с землистым лицом. Глаза его отрешенно смотрели в пол. К нему подбежал боец с веснушками, ударил в грудь прикладом. Немец пошатнулся, ноги его подломились. Зорин схватил диверсанта за шиворот, удержал. Тот закашлялся, выплюнул сгусток крови. Бойцы обшарили эсэсовца в звании обершутца, выбросили из карманов сигареты, носовой платок, блокнот, фотографии девицы, красотки с неприятным лицом и мелко завитыми кудряшками. Они заставили его стянуть сапоги, проверили, нет ли чего в них, потом разрешили обуться, вынули ремень штанов, стянули руки в запястьях. «Подвал его ведите», — распорядился Злобин. «Желательно в отдельную клетку, подальше от тех двоих. Пока не бить. Позднее допрошу». Ноги едва держали его. Он вернулся в комнату, пострадавший от выстрела из панцирфауста. Дым уже частично развеялся, но видимость была неважной. Лейтенант Маркин привалился к стене, жадно курил папиросу. Парня контузило, кровь текла из ушей. При появлении майора он начал неловко подниматься, но тот отмахнулся, мол, сиди уж. Трое красноармейцев разбирали завал, вытаскивали тела. Кустовой крыл по матушке такую жизнь, проклятую войну. новейшие разработки германских оружейников. Всхлипывал Пашка Куделин. Бойцы вытащили тела на середину комнаты и уложили в ряд. От взрыва кумулятивного заряда погибли четверо, на них было страшно смотреть. Два красноармейца, старший лейтенант Никита Баев, майор Поляков. С ним тоже все было ясно. Левая часть головы залита кровью, треснула височная кость, вытекла и прилипла к виску мозговая жидкость. Никита Баев оставался под вопросом. Он получил два осколочных ранения в грудь, потерял много крови, лежал, прикрыв глаза, словно задремал. Кустовой оттянул его века, с надеждой всматривался в неподвижный зрачок. Пашка Куделин искал пульс, но его не было. Он прикладывал ухо к окровавленной груди товарища, но уже ни на что-то не надеялся. Остальные потрясенно молчали. «Товарищ майор, нужно выставить охрану!» — севшим голосом проговорил Маркин. «Замок может подвергнуться второму нападению!» Повторной атаки поредевший гарнизон уже не выдержал бы. Но что-то подсказывало майору, что нападений не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Замок Фаргарош теперь находился в глубоком тылу советских войск. Противнику не так-то просто было доставить сюда еще одну группу диверсантов. — Западную калитку закройте, — пробормотал Вадим, закрывая глаза. — Пусть двое обойдут периметр и возвращаются в замок. — Людей у нас мало. — Работы. «Небочатый край».